Глава 19. Смелость города берет из дневника Реты 13 ноября. Увидев их, женщина завизжала, уронила кота и со всех ног пустилась бежать по направлению к большой дороге. Кривой глаз совсем потерял голову, плюхнувшись на кровать, задрал ноги вверх, словно на полу кишмя кишела какая-то нечисть. Кот, встревоженный всем этим переполохом, одним безумным прыжком взлетел на стенной шкафчик, уронив две кружки, фотографию в рамке и ветку с бумажными цветами». Пот и незаметно пробрались по складкам штанины до подъема на холм, бедро, и дальше туда, где их уже ждало убежище. на беднягу Спиллера, который толкал и тянул упиравшуюся Хомели, пришлось поднять с пола и опустить в карман. На один ужасный момент хомели, которую Спиллер крепко держал за руку, повисло, болтая ногами в воздухе, но тут проворные пальцы мальчика подхватили ее и аккуратно спрятали туда, Еще секунда, и было бы поздно. Кривой глаз пришел, наконец, в себя и внезапно протянул рук, чтобы схватить ее. Но, к счастью, промахнулся. Он отодрал бы нас друг от друга, как банан от грозди, — говорила позднее Хомили. с дна кармана ей хорошо был слышен его сердитый крик. «У тебя их целых четыре штуки! Больно жирно будет! Так нечестно! Отдавай дух первых!» Что произошло потом, они не знали. Ничего не было видно. Должно быть, началась драка. До них доносилось тяжелое дыхание, ругань зубы. Карман раскачивался, подпрыгивал и тряса, Затем послышался топот, и они поняли, что мальчик убегает, а кривой глаз преследует его, громко проклиная свой ботинок без С каблука Крики постепенно становились все слабее. Вместо них послышался треск сучьев. Видимо, мальчик пробирался сквозь живую изгородь. В кармане было тихо. На всех четверых нашло какое-то оцепенение. Наконец, пот, втиснутый вниз головой в уголок, выплюнул набившийся в рот пух и с трудом проговорил. «Как ты там, Хомели?» Та, зажатая между Ретой и Спиллером, не знала, что ответить, но все же пожаловалась. У меня затекла нога. Надеюсь, не сломано, встревожился Пот. Я ее просто не чувствую. А пошевелить ее можешь? Спросил Пот. Ой! закричал Спиллер, в то время как Хомеля ответила Нет. Если вы щиплите ту ногу, сказал Спиллер, которую не чувствуете, то неудивительно, что вы не можете ею пошевелить. Почему? Потому что это моя нога. Шаги мальчика замедлились. Похоже, он поднимался в гору, а немного погодясь сел, и в карман опустилась огромная рука. хомили принялась всхлипывать со страху, но большие пальцы скользнули мимо нее и нащупали Спиллера. Мальчик откинул клапан кармана, чтобы заглянуть внутрь и спросил. — Все в порядке, Спиллер? Тот утвердительно пробормотал что-то в ответ, и мальчик спросил. — Который из них Хомили?" Да, шумная, — ответил Спиллер. — Я ж говорил. У тебя все в порядке, Хомили? спросил мальчик. Хомили? испуганно молчала, и большие пальцы снова проскользнули в карман. Спиллер, уже поднявшийся с дна кармана и стоявший, расставив ноги и прислонившись спиной к вертикальному шву, коротко крикнул Оставь их! Пальцы замерли. Я только хотел посмотреть, все ли у них в порядке. Вся, сказал Спиллер. «Мне бы хотелось их вынуть, взглянуть на них. Мальчик пристально посмотрел в открытый карман и встревоженно спросил: Вы там не умерли, нет? Все живы? Оставь их, повторил Спиллер. Здесь внутри тепло. Ни к чему вытаскивать их на холод. Ты их еще увидишь и не раз, когда будешь дома. Пальцы исчезли. Добывайки снова очутились в темноте. Карман закачался, мальчик поднялся на ноги, а под Хомеле и Ариетта покатились в противоположный угол, где казалось полно черствых хлебных крошек, твердых, как камень. «Ох!» — жалобно воскликнула хомили Ариетта заметила, что Спиллеру удается держаться на ногах, хотя его и шатает из стороны в сторону, и догадалась, что он не впервые путешествует в кармане. Мальчик снова шел, и карман раскачивался в более ровном ритме. Подожду чуть-чуть, подумала Рета, и тоже попытаюсь встать. Пот решил попробовать разломать крошку хлеба и сунуть в рот. Оказалось, что если ее долго рассасывать, она постепенно делается мягкой и вполне съедобной. Дай мне, попросила Хомили, протягивая руку. От пережитого у нее с новой силой разыгрался аппетит. А немного погодя, она спросила Спиллера, куда он нас несет. — На холм по ту сторону леса. — Туда, где он живет со своим дедушкой? А -а", — а промучал Спиллер. — Я мало что слышала о лесниках, — сказала хомили и не знаю, что они могут сделать с, скажем, добывайкой. — Да и об этом мальчишке, что он собой представляет? «Я вот о чем хочу сказать. У моей свекрови был когда-то дядя, так его держали в жестянке, проделали в крышке дырки для воздуха и два раза в день кормили через пипетку». «Нет, этот мальчик не такой», — сказал Спиллер. «А что такое пипетка?» Пот решил, что это какой-то неизвестный ему инструмент. «А ты помнишь Огина, двоюродного брата Люпи?» — продолжила хомили «Ему устроили целое поместье в цинковой ванне, что стояло во флигеле». Трава там была, и пруд, и все прочее. И сделали ему повозку, чтобы он катался, и дали ящерицу для компании. Но края ванны были высокие и скользкие. Они знали, что ему оттуда не выбраться. — Люпи, — изумленно повторил Спиллер, — могут быть на свете двое с таким именем. — Это Люпи вышла замуж за моего брата Хендрири, — сказала Хомили и вдруг воскликнула в невероятном волнении. — Ой! — «Неужто ты ее знаешь?» Карман перестал раскачиваться. Раздался металлический звук и скрип отодвигаемой задвижки. «Еще как знаю!» — шепнул Спиллер. Она ты ищет мне зимнюю одежду!» «Тихо, Спиллер! Мы прибыли!» Пот слышал, как открылась дверь, а потом на него пахнула... «Жильем». «Ты знаешь, Люпи?» «Нашу Люпи!» Хомили даже не заметила, что в кармане стало темнее. «Где они с Хендрири живут?» «Мы думали, их съели лисицы, и ее, и Хендрили, и детей!» «Тише, Хомили! Взмолился пот, совершенно не понимая, что происходит. Что-то двигалось, с тихим скрипом открывались и закрывались двери. Однако мальчик шел так осторожно, что карман совсем не качался. «Ну же, Спиллер, быстрее говори, что с ними?» Послушно понизив голос, потребовал хомили «Ты должен знать, где они живут!» Спиллер все еще молчал, но в полутьме казалось, что на лице его улыбка. Наконец сказал, «Они живут здесь!» Мальчик, судя по всему, опустился на колени. Когда в кармане снова появились огромные пальцы, хомили громко вскрикнул и, отпрянув назад, пыталась зарыться в крошки. «Успокойся, все в порядке!» — шепнул ей пот. «Не теряй головы! Когда-нибудь придется же вылезать!» Первым вышел Спиллер. Улетел от них, беспечно усевшись верхом на палец, и даже не потрудился оглянуться. Затем наступила очередь ареты «Ах!» — запричитала Хомеле. «Куда он ее денет?» Следующим был пот. Но Хомели в последний момент забралась на борт, уцепившись за большой палец мальчика. У нее даже не успела начаться морская болезнь. Больше всего хомели боялась полета в пустом пространстве. Так ловко и бережно они с подом были поставлены на пол». На них упало цвет огня. Добывайки стояли возле очага перед высокой деревянной стенкой. Позже они узнали, что это был дровяной ларь. Напряженные, сгрудившись в тесную кучку, превозмогая желание бежать, куда глаза глядят, спилер куда-то исчез. Мальчик встал на одно колено, чудовищная живая гора над их головами. На опущенном вниз лице играли отблески пламени. Его дыхание доносилось до них, словно порывы ветра, вместе с успокаивающим голосом. «Все в порядке! Теперь все будет хорошо!» Он смотрел на них с таким интересом, с каким коллекционер разглядывает новоприобретенные образцы. Его рука парила над ними, словно ему не терпелось дотронуться до них, взять каждого в отдельности и как следует рассмотреть. Пот тревожно откашлялся. — А где Спиллер? Он сейчас вернется, — сказал мальчик, а через секунду добавил. — У меня тут уже есть шесть. «Шесть чего?» — испугалась Хомери. «Шесть добываек. Лучшая коллекция добываек в округе, спорю на что хотите. А мой дед не видел ни одного. Зрение у него острое, а вот добываек не видел ни разу за всю жизнь». Вот снова откашлялся. «А это и не входит в его обязанности. Кое-кого из тех, кто тут у меня живет, — мальчик кивком указал куда-то в сторону, — я тоже не видел. Боятся. Люди говорят, их вообще нельзя приручить». Да им хоть все сокровища мира, говорят, они все равно не выйдут, чтобы сказать спасибо». «Я бы вышла», — возразила Ретта. «Как ты себя ведешь?» — оборвала ее хомили в ужасе. «И Спиллер тоже», — добавила Ретта. «Спиллер, другое дело!» — заметил Хомили, бросая боязливый взгляд на мальчика. «Спиллер, верно, был хранителем его редкой коллекции, посредником между ним и остальными добывайками». «Интересно, сколько он получает с головы?» — подумалась хомили «А вот и Спиллер», — сказала Ретта, глядя на угол дровяного ларя. Спиллер бесшумно приблизился к ним и сказал мальчику, «Она не хочет выходить». «О!» — воскликнула хомили «О ком он говорит? О Люпи?» Никто не ответил. Спиллер молча смотрел на мальчика. Тот задумчиво хмурился, и вид у него был разочарованный. Он снова их внимательно обшарил взглядом с ног до головы, словно ему не хотелось с ними расставаться. Затем сказал, тихонько вздохнув, «Что ж, отведи их!»